Глава 121. 13 сентября 2015 года. Воскресенье. 7 часов 11 минут. К утру воскресенья внедорожник Land Rover, покинувший Хартум 5 часами ранее, завершил свой путь в 340 километров и достиг следующего пункта назначения. Священная скала Джебель-Баркал расположилась всего в паре километров от берега Нила, а уже казалось, что вокруг нее нет никакой цивилизации. Все дома и дороги остались далеко позади, и Маргарита Романова испытала несколько неприятных минут, пока их арендованный внедорожник сумел взобраться на самую вершину. Выйдя из душного салона, где едва справлялся кондиционер, Марго вдохнула полной грудью. Перед ней раскинулась величественная панорама, окружавшей скалу пустыни. Вдалеке на востоке виднелись сельскохозяйственные угодья и небольшие постройки Каримы, ближайшего населенного пункта. Прямо перед девушкой, сотни метров ниже, раскинулись руины храма Омона, отмечавшего местонахождение напад из столицы Кушитского царства. Где-то здесь, под песками, Археологи обнаружили еще три дворца и двенадцать храмов поменьше, но никто из них не догадался обратить свои взоры на саму священную скалу. Залюбовавшись красотами, Марго несколько отстала от остальных, возглавляемых уверенно шагавшим вперед Рацингером. Ковальский заметил это и, чуть замедлившись, поравнялся с девушкой. — С тобой все в порядке? — спросил он с искренней заботой в голосе. «Да, более-менее». Марго помолчала в нерешительности, но затем все-таки добавила. «Мне продолжают сниться те же самые кошмары. Все еще черная пирамида. Да, но... Каждое следующее сновидение немного отличается от предыдущего. Словно добавляются новые оттенки, новые фрагменты. Как будто мы все ближе к разгадке». Мы уже знаем, что произошло с твоим отцом. А вот где искать змеиное логово сытитов никто понятия не имеет. Но мы идем по пути, оставленному ими. Еще два храма, а дальше...» Маргарита предпочла не озвучивать те варианты развития событий, которые порождала ее фантазия. Некоторое время они с Ковальским шли молча. «Я хотел извиниться перед тобой, Марго». «За что?» – удивленно спросила девушка. «За то, как бурно реагировал на все там, в храме Влаги. За то, что накричал. Понимаешь, я сильно переживаю. Наверное, я действительно успел привязаться к тебе. Почти как к дочери». Марго не могла не признать, что была тронута его словами, но молчала, ожидая продолжения. «Я так был счастлив за Володю, когда у него родилась ты». В некотором роде я завидовал ему. Время от времени я приходил к вам в гости и играл с тобой. Хотя ты это уже наверняка забыла. А сам я себе такого позволить не мог. У тебя нет детей, дядя Саша? Осторожно спросила Марго. Нет. Отрезал он и часто заморгал борец с подступавшими эмоциями. У меня их не было и не будет. Почему? Моя жена. Мы очень долго пытались завести детей, но все никак не получалось. Я испугался, что уже не способен стать отцом, но со мной все было в порядке. А вот она... Он сглотнул. Оказалась бесплодной. Это очень сильно ударило по нам обоим. И... Вскоре наш брак рассыпался, как карточный домик. Мы завершили бракоразводный процесс буквально пару недель назад. Потрясенная откровениями Ковальского, Марго молча шагала дальше, не обращая внимания на палящее солнце пустыни. Почти что с самого начала их расследования Ковальский начал проникаться с симпатиями к девушке. Ее отвага, рассудительность и целеустремленность вполне могли завоевать его уважение. Видимо, в глубине души он хотел бы сам иметь такую дочь, как Маргарита. И только сейчас, Когда они оба едва не утонули в храме Тифнот, он осознал это в достаточной мере, чтобы сказать вслух. «Получается, у тебя там вообще никого нет?» — спросила Маргот так же осторожно, чтобы не задеть Ковальского. «Никто тебя не ждет дома?» "Но почему же?» — протянул тот и усмехнулся. «В Москве осталась Вита. Наверное, уже гадает, что случилось со мной». «Вита?» «Виталия», — пояснил Ковальский. «Моя младшая сестра. Она хоть и преуспевающая бизнес-вумен, ей не чуждо ничто человеческое. Я едва успел отправить ей сообщение перед нашим побегом». «Зачем?» — воскликнула Марго, возрившись на Федерала гневными глазами. «Ведь так ваши коллеги смогут нас поймать». «Не смогут», — отмахнулся он. Я отправил зашифрованное послание с радиотелефона, который благоразумно прихватила Алиса. Зашифрованное послание? Да, мы так условились. Вита понимает специфику моей работы, поэтому освоила некоторые простейшие шифровки. Мы используем для передачи сообщения нашу старую энциклопедию из детства, которую за десятки лет успели выучить наизусть. Я отправил ей номера нужных страниц, и все. У нее достаточно развито ассоциативное мышление. Вито поймет. И что было в сообщении? 317-894-285. На этих страницах расположены статьи, посвященные Египту, ФСБ и лягушке-древолазу соответственно. Впечатленная смекалкой Ковальского, Марго подняла бровь. Она знала, что лягушка-древолаз является одним из самых смертоносных ядовитых животных на планете. Одной капли ее яда достаточно, чтобы убить взрослого мужчину. Мысленно она дешифровала сообщение Ковальского как «Я в Египте, за мной гонится ФСБ, я в смертельной опасности». Или же он имел в виду, что ФСБ нельзя доверять, так как в их рядах шпион сетитов, уподобленные лягушке-древолазу. В любом случае послание звучало достаточно зловеще, чтобы соответствовать непростой ситуации, в которой Ковальский оказался вместе с остальными членами следственной бригады. Оставалось надеяться, что Виталия верно истолкует аллюзии брата и догадается через какое-то время вызвать подмогу. Вскоре Марго и Ковальский нагнали Ратсингера, Алису и Риховского. Все пятеро путников оказались перед входом в небольшую пещеру скорее напоминавшую грот. Лежавшие справа и слева полутораметровые валуны делали вход издалека почти неразличимым. Войдя внутрь грота, беглецы рассредоточились по его территории. Ничего примечательного Марго поначалу не увидела. Сразу слева от входа что-то обнаружил Риховский. При ближайшем рассмотрении это оказалось заваленная камнями яма. «Выглядит так, будто этот обвал произошел относительно недавно», — задумчиво произнес старый федерал и перевел взгляд на каменный свод. Прямо над ямой и скалы как будто выдрали кусок. По краям образовавшейся пустоты можно было разглядеть черные следы сажи. Пещеру взорвали. Альберт опустился на корточки и, вооружившись фонариком, посветил в просвет между камнями. «Там виднеются ступени и очередной пас на стене». Марго почувствовала, как участилось ее сердцебиение. «Вход в храм Земли», — догадалась она. Его намеренно завалили камнями. «Сытиты уже побывали здесь раньше нас», — констатировал Ковальский. «Они подорвали пещеру, чтобы не дать нам попасть в храм. Как предусмотрительно с их стороны!» — процедил Ратцингер, — и в приступе негодования топнул ногой. В следующую секунду земля под ним разверзлась, и немец воплем полетел в темноту. чудом ему удалось охватиться за край получившейся ямы. «Боже мой, Ратцингер!» Ковальский бросился к немцу и схватил за запястье ровно в тот момент, когда перепуганный специалист разжал пальцы. «Пора бы мне вернуть должок!» Он силой вытянул Ратцингера наверх, и бросил на земляной пол пещеры рядом с дырой. «Что ж...» выдохнул немец, держась за сердце, и стараясь как можно скорее восстановить дыхание. «Кажется, я нашел для нас другой путь». Все пять разгрудились вокруг дыры в полугробницы. Свет фонариков не мог пробиться сквозь тьму, которая казалась осязаемой. Марго предположила, что взрыв, вызвавший обрушение, перегородившее проход вниз, также повлиял и на пещеру под ними, в толще скалы, предельно истончив каменный свод. Настолько, что одного удара ботинка хватило, чтобы провалиться в бездну. Проверим, насколько там глубоко. Ковальский достал из сумки фальшфеер, сорвал крышку и бросил красный факел во мрак подземелья. Пролетев несколько метров, красный огонек замер, отбив у темноты круг радиусом в пару метров. В его призрачном свете путники смогли разглядеть, что пол храма Геба представлял собой один большой барельеф. Впадины и выпуклости различной формы делились на квадраты, отчерченные несколькими концентрическими фигурами. Но с такого расстояния было сложно понять суть рисунка. — До метра метров шесть, — сказал Риховский. — Веревки нам хватит, но придется идти по одному. — Всем нам разом туда спускаться не стоит, сами знаете, — напомнил Ратцингер. — А после того, как я едва не утонул в храме Тифнут, я не горю желанием добровольно лезть в очередную ловушку. Маргарита хранила молчание, раздумывая об их шансах на успех. Потеряв терпение, Алиса вскочила с места и схватила веревку. — Я пойду, — безапелляционно заявила она, одним концом пропуская веревку между ног а другой закидывая за голову. Получилась своеобразная петля, обвивавшая ее тело и призванная страховать от чрезмерно быстрого спуска. «Держите меня!» Ошеломленный ее решительностью Ковальский, как самый сильный из собравшихся, крепко вцепился в свой конец веревки. Алиса подошла к краю пропасти и бросила другой конец вниз. Лейтенант отдал ей фонарь и несколько фальшфееров на всякий случай, а Марго передала свой фотоаппарат. «Будьте очень осторожны», — предупредила она секретаршу. «Сами знаете, что там опасно». «Знаю, поэтому глядите в оба. Если уроните, буду преследовать вас в облике мумии до конца ваших дней». Озорно ухмыльнувшись, Алиса сделала шаг в пустоту.